Глава 2. В Оуэнс-Парк мы приехали около полуночи. Самое большое общежитие в городе служило домом более чем двум тысячам студентов, в основном первокурсникам. Кампус, раскинувшийся на огромной зеленой территории, состоял из пяти корпусов. Один из них в виде башни мрачно возвышался над деревьями. Серые корпуса резко выделялись среди зелени, Жилье мечты для тех, кто родился в период послевоенного б е б и б у м а Строили его в 60-х годах основательно, но теперь общежитие выглядело на свой возраст. Его хотели отправить под снос и построить на этом месте что-то другое. Но когда почти дошло до дела, пожалели и оставили. «Итак, не город, а сплошная стройка». Я припарковался и посмотрел на сатте. «Пойдешь?» «В таких случаях лучше говорить с глазу на глаз. Вот если нужно будет в ее белье покопаться, тогда звони!» Он снова уставился в газету. «Ты умеешь девчушек убалтывать!» Я вышел из машины, не обращая внимания на его тон и искренне радуясь, что брать его с собой не придется. Мы с Сатти представляли собой две разновидности плохого полицейского. нас поставили напарниками в качестве своеобразного наказания и теперь мы старательно отравляли друг другу жизнь больше нас ничего не объединяло. я вошел в ворота яркий белый свет фонарей указывал путь запах свежескошенной травы пробудил в душе в о л н е н и е я не жил в этом общежитии но в юности захаживал сюда на в е ч е р и н к и и в гости к друзьям теперь казалось странным что Ни с кем из них я больше не общаюсь, а все эти годы другие люди обитали в их комнатах, спали на их кроватях, жили их жизнью. На мгновение показалось, что я вот-вот окажусь в прошлом. В стране нет и не будет. Рядом раздался взрыв хохота. Мимо пробежала девушка, а за ней парнишка с водяным пистолетом. Смеясь, они скрылись в темноте, глядя им вслед Я еще острее ощутил горькую правду жизни. Я состарюсь, а Оуэнс Парку всегда будет восемнадцать. Я сверился со схемой расположения корпусов, нашел нужный и позвонил в квартиру на втором этаже. Вокруг стояла зловещая тишина. Земля отдавала накопленный за день зной. Светящиеся окна солидных серых зданий через дорогу недобро таращились на меня. Услышав щелчок замка, я отвернулся от них и открыл дверь.